Глава сорок девятая Когда я вернулась в женские покои, за окнами уже светало. Бритта еще не пришла, чтобы заняться своими делами, и мне никто не мешал побыть наедине с собой. Следовало хорошенько все обдумать. Мысли теснились в голове, а на душе было тоскливо и маятно. Причем я сама не могла бы с точностью ответить, почему. Что такого сказал правитель, что это так меня расстроило? Да, утаил правду о причине того, зачем пожелал меня и забрал из родного дома. Но теперь-то мне все известно. Он рассказал о том, что я должна снять с него проклятие, именно тогда, когда я начала к нему привязываться. Вот и объяснение тому, что этот мужчина так сильно вожделел меня и оберегал, не позволив мне погибнуть по дороге в Лунсфальд. Разве могла я понравиться ему без этой необходимости сама по себе? Даже предложение мне сделали лишь под давлением обстоятельств. И теперь я должна дать ответ. Чем скорее, тем лучше, ведь первые признаки того, что унесло жизнь его отца, уже проявились у Эрланда. Сейчас я понимала, что мои полудетские мечты были преувеличены и наивны, однако кое-что из них так и не изменилось. Я все еще твердо знала, и если и выходить замуж, то по любви. Да и где гарантия, что свадьба избавит мужчину от проклятия, раз уж даже ночи, проведенные вместе, не помогли. Вспомнив недавние ласки, ощущение наполненности и биение чужого пульса во мне, собственные неудержимые стоны, я залилась краской, все тело наполнилось волнующим теплом от этих сладких, как варенье из лепестков роз воспоминаний. Меня ведь и правда тянуло к нему, сильно. Когда я сказала, что хочу его, то не кривила душой, и после, едва мы разомкнули объятия, не пожалела о случившемся. Но это недостаточно. Желание, притяжение двух тел – это еще не любовь. Иначе все было бы слишком просто. Вот только у меня даже выбора особого нет. Пока еще правитель не угрожал мне и не принуждал к свадьбе, однако явно не собирался долго ждать моего ответа и в любой момент мог напомнить о том, что я плачу ему собой за безопасность княжества, за то, чтобы жизни младших детей моего отца ничего не угрожало. А если он умрет от проклятия, кто тогда станет править Лунсфальдом? Для того, кто придет на его место, этот договоренность ничего не будет значить. Ивлин снова окажется под угрозой. Княжество с его плодородными землями и самоцветами – лакомый кусок для любого захватчика. Отец стареет, а его наследник еще слишком мал, чтобы занять место князя Ивлин. Эрланд мог бы завоевать мою родину и забрать меня силой, что не составило бы для него затруднений. Но он решил заключить договор. Благородство ему не чужда Разве что проявляется оно у него своеобразно. А что до чувств, так они, судя по тому, что говорил сам Эрланд и рассказывал мне о его отце Брита, уже начали исчезать. Осталось лишь телесное влечение, жажда, которую удовлетворяла близость со мной. Но не потому ли он начал испытывать ее, что его тело знало, только я смогу его исцелить. Я посмотрела на свои узкие ладони, такие привычные, такие слабые. Неужели в них действительно есть какая-то еще не раскрытая сила? Сила, которая должна была проснуться уже после первой ночи с правителем Лунсфальда. Но этого почему-то не произошло. А если колдун попросту ошибся? Может, род Эрландо завоевателя проклял кто-то другой, и я не имею к этому ни малейшего отношения. Со стороны отца в моем роду точно не было владеющих колдовством. Что же до матери, то о ней я практически ничего не знала. Кроме того, что Регвин Альбиар привез ее из дальних краев, а я унаследовала ее внешность, да еще имя, которое она мне дала. Нужно поговорить с Ритауром. Приняла я решение. Почему меня это не удивляет? Проговорил колдун, когда правитель сообщил ему о реакции Аняри на его рассказ о проклятии. Насмехаешься? — прищурился Эрланд. Чувствовал он себя на редкость отвратно. Почему-то, когда вспоминалось, как смотрела на него девушка, в нем оживало что-то похожее на давно забытые угрызения совести. «Что вы, повелитель, как я могу шутить такими вещами?» — вскричал Ритаур. «Однако, позвольте мне сказать, вы ведь имеете дело не с какой-нибудь простушкой, которой пообещали свадьбу до украшения, а та вся ваша». «Госпожа, дочь князя, пусть и не наследница, и кровь рода ее матери, в котором испокон веков рождались колдуньи, тоже говорит в ней. Ей и так пришлось переломить свою гордость, когда она сама пришла к вам». С этим правитель не согласиться не мог. Аняри действительно оказалась гордой и не глупой. Как она быстро сделала выводы и поняла, что к решению о свадьбе его подтолкнули слова колдуна. Несмотря ни на что, княжна не собиралась ни на миг становиться покорной и кроткой. Даже танцуя перед ним и отдаваясь ему этой ночью, она не просто подчинялась его желаниям, а поступала так, как хотелось ей самой. Делала собственный выбор. «Женить бы на ней – ваш единственный шанс, повелитель», – напомнил Ритаур. «К сожалению, я не могу обещать вам, что ваше проклятие непременно снимется после свадьбы». «Но вы должны использовать эту последнюю возможность и поскорее, пока не стало слишком поздно».